Ответ опять-таки может быть только один. Он неизбежно окажется именно здесь. И тут Ставинский широко обвел рукой комнату. «Далис, вы желаете уйти? Пожалуйста, я немедленно вас выпущу Но только скажите мне, куда вы отправитесь?» «В ГПУ?» «Немедленно». «Немедленно?» «Так-таки прямо из лечебницы?» «Так-таки прямо!» «Славно! И скажите, что вы скажете служащим ГПУ? Самое важное, вот в первую голову, так сказать!» про «Пропонтия Пилата!» — веско сказал Иван. «Это самое важное!» «Ну и славно!» Окончательно покоренный Иванушкой воскликнул профессор и, обратившись к координатору приказал «Благоволите немедленно, Попова, выписать в год!» «Эту комнату не занимать, нет, белье постельное не менять. Через два часа он будет здесь. Ну, всего доброго, желаю вам успеха в ваших поисках!» Он поднялся, а за ним поднялись ординаторы. «А на каком основании я опять буду здесь?» «На том основании», — немедленно усевшись опять, объяснил Сравинский, что как только вы, явившись в ковбойки и кальсоны в ГПУ, расскажете хоть одно слово по понте Пилата, который жил две тысячи лет назад, как механически через час в чужом пальто будете привезены туда, откуда вы уехали». К профессору старинскому да то есть ко мне и в эту самую комнату кольсоны спросил смтененно иванушка да да кольцо и ипонте пилат белье казенное мы его снимем даст а домой вы не собирались заехать да стал быть в кольсонах я вам своих бил дать не могу нам не одна по а далее пилат и дело готово Так что же делать? Спросил потрясенный Иван. Славно. Это резонный вопрос. Вы действительно нормальны. Делать надлежит следующее. Использовать выгоды того, что вы попали ко мне. И прежде всего разъяснить Понтия Пилата. В ГПУ вас и слушать не станут. Примут за сумасшедшего. Во-вторых, на бумаге... «Изложить все, что вы считаете обвинительным для этого таинственного, неизвестного». «Понял», — твердо сказал Иван. «Прошу бумагу, карандаш и Евангелие». «Вот и славно», — заметил покладистый профессор. «Агафья Ивановна, выдайте, пожалуйста, товарищу Попову Евангелие». «Евангелия у нас нет в библиотеке», — — сконфуженно ответила толстая женщина. — Пошлите купить у букиниста, — распорядился профессор, а затем обратился к Ивану. — Не напрягайте мозг, много не читайте и не пишите. Погода жаркая, сидите побольше в тепловатой ванне. Если станет скучно, попросите ординатора. ставинский подал руку Ивану, и белое шествие продолжалось. К вечеру пришла черная туча в бор. Роща зашумела, похолодала. Потом удары грома, и начался ливень. У Ивана за решеткой открыли окно, и он долго дышал озоном. Иванушка не совсем точно последовал указаниям профессора и долго ломал голову над тем, как составить заявление по поводу необыкновенного консультанта. Несколько исписанных листов валялись перед Иваном. Клочья таких же листов под столом показывали, что дело не клеилось. Задача Ивана была очень трудна. Лишь только он попытался перенести на бумагу события вчерашнего вечера, решительно все запуталось. Загадочные фразы о намерении жить в квартире Берлиоза не вязались с рассказом о постном масле, о мании Фурибунде, да и вообще все это оказалось ужасно бледным и бездоказательным. Никакая болтовня об анушке и ее полкиловой банке в сущности нисколько еще не служила к обвинению неизвестного.